Все это неудивительно со стороны нашего директора, отвечает старый учитель. Очередная его выходка, не первая и не последняя. Настоящий потомок Барнума, который в конце концов скомпрометирует компанию. Бесцеремоннейший господин, которому следовало бы взять несколько уроков умения держать себя. Один из тех янки, которые разваливаются в кресле, а ноги кладут на подоконник. По сути дела, он неплохой человек, но, к сожалению, считает, что ему все дозволено. Впрочем, дорогие мои соотечественники, вам не стоит сердиться на него за эту выходку. Конечно, неприятно, что вы не смогли дать в Сан-Диего обещанный концерт, но в остальном вы только будете радоваться своему пребыванию в Миллиард-Сити. К вам проявят столько внимания, вы будете так довольны, особенно в конце каждой четверти года» отвечает Фроскален. Его обязанности, казначея трупы, начинают приобретать весьма важное значение. В ответ на заданный ему вопрос о соперничестве между двумя частями острова, Атанас Доремюс подтверждает слова Калистуса Менбара. По его мнению, это соперничество является темным облаком на горизонте острова и даже угрожает в ближайшем будущем бури. Есть все основания опасаться, что между обитателями правого и левого бортов возникнет борьба интересов и самолюбий. Семейства танкердонов и коверли, самые богатые на острове, относятся друг к другу с возрастающей неприязнью, и если какие-нибудь новые обстоятельства не сблизят их, может произойти взрыв. Да, взрыв. «Нам-то что до этого? Лишь бы не взорвался остров», — говорит Паншина. «Да уж, пусть не взрывается, пока мы здесь», — добавляет виолончелист. «О, остров прочен, дорогие соотечественники», — отвечает Атанас Доремюс. «Вот уже полтора года плавает он по морям, и ни разу еще не случалось ни одного сколько-нибудь значительного повреждения. Приходилось только исправлять пустячные поломки, из-за которых мы даже не возвращались в бухту Магдалены. Подумайте, ведь остров сделан из лучшей листовой стали». «Вот главное. И если уж стальная основа не дает в этом мире полной безопасности, то какому металлу довериться? Сталь — это железо, а разве наш земной шар не состоит в значительной степени из углеродистых соединений? Словом, Стандарт Айленд — планета в миниатюре». Пеншина спрашивает учителя танцев, что тут думает о губернаторе Сайресе Бикерстафе: «А что, он тоже из стали?» «Да, господин Пеншина» отвечает Атанас Доремюс. Он наделен огромной энергией, он очень искусный администратор, но, к несчастью, в миллиард-сити недостаточно быть из стали. «Надо быть из золота», отвечает Ивернес. «Совершенно верно. Иначе вы ничто». Замечание это справедливое. Несмотря на свое высокое положение, Сайрес Бикер став всего-навсего агент компании. Он является главным лицом при совершении различных актов гражданского состояния. Он взимает таможенные сборы, следит за общественной гигиеной, подметанием улиц, исправным содержанием полей, принимает жалобы налогоплательщиков, словом, постоянно рискует вызвать враждебные чувства у большинства своих подопечных. И это все. На Стандарт-Айленде надо быть чем-то, А по словам учителя танцев, Сайрис Бикерстав – ничто. К тому же по долгу службы он вынужден держаться середины между двумя партиями, занимать примирительную позицию и не делать ничего приятного одной стороне, если это неприятно другой. Придерживаться такой политики нелегко. Действительно. Уже намечаются различные точки зрения, которые могут привести к раздору между двумя частями острова. Обитатели правого борта живут на Стандарт-Айленде, спокойно наслаждаясь своим богатством. А обитатели левого уже скучают по деловой жизни. Они задают себе вопрос, почему бы не использовать плавучий остров в качестве огромного торгового судна? Почему бы не заняться перевозкой грузов для различных факторий океании? И почему с острова изгнана всякая промышленность? Словом, хотя Янки с Танкердоном во главе находятся на острове менее двух лет, они уже тоскуют по бизнесу. И если до последнего времени они ограничивались словами, у губернатора сайроса Бикерстафа все же есть основания для беспокойства».